Она отперла дверь квартиры и сразу услышала, как ее зовет Жерар. Здравствуй, любимая, точь-в-точь, точь, как ее муж. Привет, Жерар, ответила она, что новенького? Купаться хочу. Непременно искупаешься. Она прошла в коридор, где на своем насесте сидел Жерар. Это был трансгенный серый африканский попугай, которому еще не исполнилось и двух лет. Будучи еще птенцом, он получил изрядное количество различных человеческих генов, но заметного эффекта это пока не вызвело. Отлично выглядишь, крошка, я по тебе скучал, сказал Жерар, все так же имитируя голос ее мужа. Спасибо, ответила она. У меня к тебе вопрос, Жерар. Давай, если настаиваешь. Ответь мне, сколько будет 13 минус 7? Не знаю, она колебалась. От 13 отнять 7, сколько останется? Именно так сформулировал бы вопрос Эван. Птица без запинки ответила. 6. От 11 отнять 4. Сколько останется? 7. От 12 отнять 2. Сколько останется? 10. Она наморщила лоб, а потом спросила: "От 24 отнять 11". Ох, ох, ох. Попугай несколько раз переступил с лапы на лапу. Пытаешься меня запутать. 13. От 101 отнять 70. 31. Но такими большими цифрами мы не пользовались. «Обычно из двух цифр. Мы?» Жерар не ответил. Он стал ритмично кивать головой и хрипло запел. «Я люблю парад. Жерар», — снова заговорила она, — «Эван просил тебя помочь?» «Ага, конечно». Последовал ответ, а затем голосом Эвана попугай проговорил. «Эй, Жерри, помоги ко мне. У меня не получается». Потом птица заныла тем же голосом. «Не получается». «Так», — сказала Гейл, — «мне нужно сходить за видеокамерой». «Я звезда? Я звезда?» «Да», — ответила женщина, — «ты звезда». Попугай заговорил новым голосом, растягивая слова на американский лад. «Извините, что мы опоздали, но нам нужно было забрать нашего сына Хэнка». «Это из какого фильма?» — осведомилась Гейл. Тот же самый протяжный американский говор. «Ничего, ничего, все в порядке». «Ты не хочешь мне ответить?» — спросила она. «Хочу купаться перед тем, как сниматься», — заявил Жерар. «Ты мне обещала». Кейлбот поспешила за видеокамерой.